Глава тридцать седьмая «Говорил же я тебе...» Он сильный мальчик, он выдержит. Непререкаемый голос мамы. Я открыл глаза. Тот же отцовский кабинет. Плотно зашторены окна. Глухая ночь за ними. Тьма течет, словно вода. Стучится в стекла, скребется бесплотными руками. И каждый звук сейчас словно гром. Надо мной склонились родители. Все-таки родители... Ведь отец дал свою семя, а мама вынашивала меня. Как они сумели всё это сделать? Как? А чего-то в тот момент мне казалось это необычайно, невероятно важным. Как? прохрипел я. Как у сурогатной матери, сухо ответила мама. Не говори глупостей. Генетически ты наш сын, и это покажет любая экспертиза. А что мы нашли способ дать тебе неуязвимость против тучи? Так это наше с папой маленькое ноу-хау, которое Дарьяни Дарк знает совершенно необязательно. Ты не какой-нибудь мутант. В бою у тебя не отрастут щупальца. Туча просто принимает тебя за своего. А мы? А мы растили тебя как сына. Тебе самому виднее, была ли какая-то разница между тобой и остальными. И они тоже? Нет. Еще Суши сказала мать. Они обыкновенные. Ты? Ты ведь не только наш сын, но и надежда. Мы рискнули и оказались правы. Если хочешь, можешь ненавидеть нас. Да, мы решали всё за тебя. Никто не посоветовался с тобой, никто не спросил твоего мнения, потому что мы знали, что подобные дарк не остановится и решили выковать своё оружие. Мы надеемся. Надеялись. вырастили тебя настоящим человеком, русским человеком. Они смотрели на меня, мама с совершенно неженской беспощадностью, какую я никогда бы в ней не заподозрил. Отец же, напротив, с болью и жалостью. Похоже, он с трудом удерживал слёзы. Нас тоже никто не спрашивал, хотим ли мы воевать с империей. Меня никто не спрашивал, а хочу ли я принять свою собственную утробу. кусок какой-то чужой протоплазмы она с трудом уже сдерживалась но так было нужно для нашего дела и нам оставалось только сделать это и потом жить каждый день год за годом смотреть в твои глаза глаза умного замечательного мальчишки мне все соседки завидовали и думать на что же я его обрекла поэтому вставай рус Вставай, вставай, нечего валяться и лить горькие слёзы о жалости к самому себе. Пожели и лучше тех, кто погиб под тучей, кого Дарк живём скормило своим монстром, или кого раздавили имперские танки, когда штурмовали Трехт. Вставай, сын. Нам надо ещё о многом поговорить. И мне на миг показалось, что я вижу перед собой второй Дариано Дарк. Я поднялся, тупо уставился на собственную руку. словно ожидая, что она немедленно превратится в усеянные присосками слизистые отростки, как у тех детей на ЗТ-5. А что, если они тоже были, так сказать, экспериментом? Вдруг обожгла мысль чьей-то попыткой повторить меня, а может, я на самом деле не один? Очевидно, взгляд у меня сделался совершенно диким, потому что мама, понимающе вздохнула и присела рядом со мной. Словно в детстве Когда со мной случались редкие, очень редкие недомогания, не болезни. Я почти никогда не болел, а именно недомогания, из-за которых она почему-то ужасно переживала и страшно пугалась даже самых невинных симптомов. Теперь-то я знаю почему. Времени мало, Рус, надо действовать. Дарк сейчас в силе, хотя сама не показывается. Она и её сподвижники командуют ордой этими самыми матками. Хотя, если быть точными, ими никто не командует. Я вздрогнул. А что, если и я сам перестану поминаваться себе? Они принесли сюда зародыш, они выпистывали его в Сибири, а потом торжественно расстреляли на виду у поражённой публики. После этого ни у кого уже не оставалось никаких сомнений. Дарк, похоже, искренне верит, что после Иволги Имперцы не посмеют сунуться. Потому что там, где прошли матки, могут помочь только водородные бомбы. С последующей ядерной зимой и всеми вытекающими. Империя скорее уж постарается блокировать зараженные планеты. С надеждой отбить их последствия, когда будут разработаны соответствующие технологии. А блокады Дарк и Ижи с ней не боятся. Они научились находить дыры в любых сетях. Полагают, что Империя просто оставит их в покое, вынуждена само собой. А они тем временем создают свою федерацию или конфедерацию из так называемых свободных планет. И это все, отец? Это все, о чем они способны думать? Думаю, да. Дарк и ее сподвижники тактики, но никак не стратегия. Они просчитывают ситуацию на три хода вперед, не больше. Все их действия строго предсказуемы, разумеется, если пользоваться верным алгоритмом. Они помешаны на теории отключения сил. На идее, что малый отряд, воробравшись с незамеченным, способен совершить великие дела, если внимание противника будет отличено по-настоящему крупной операцией. Все участники каковой должны свято верить, что это-то и есть самый главный удар. Сильвания. Все остальное, все было лишь пробой сил и средством от лечения перцев. С биоморфами в руках Дорианы взялась за дело всерьез. Что остановит ее теперь, я даже и не знаю. плечи отца вдруг как-то безвольно обвисли, поникли. Никогда ещё в жизни я не видел его настолько потерянным. Люди потеряли рассудок, продолжал он медленно и негромко раскачиваясь из стороны в сторону, словно в трансе. Люди потеряли рассудок и орут: "Свобода, свобода!", не понимая, что есть цена, которую нельзя платить даже за свободу. Дарк искренне считает империю сосредоточением зла. Я во многом с ней согласен, но цель-таки не оправдывает средства, вернее, оправдывает, когда речь идёт лишь о твоём личном нравственном выборе. Когда на карту поставлена жизнь целой планеты, он покачал головой горестно и безнадёжно. Он поднял взгляд, посмотрел мне в лицо. Ну вот, ты знаешь всё теперь. Кто ты, что ты, почему и как это всё произошло. Ты, наверное, хочешь ещё спросить? И не про империю, про себя, я прав? Конечно, папа. Это слово я выговорил с некоторым усилием. Отец почувствовал это и едва заметно нахмурился. Ты человек, резко и властно проговорила мама. Человек, просто построенный из чуточку другого материала, получше, чем мы все остальные. Помни, тебе все наши гены. Ты не чужой. Ты человек. различие, не порождающее различия. Не есть различия, как было сказано. Но почему? Почему, мама, не выдержал я? Зачем вы сделали это? Заранее планировали, что придётся противостоять этим самым биоморфам и решили? Можешь смеяться, отрезала мама. Но я лично это предвидела. Биоморфы слишком опасная и неслучайная находка, чтобы она оказалась в плохих руках. Я не верила и не верю. кристально честных хранителей, что умрут под пытками и не проронит ни слова. Я лично не сомневалась, что биоморфы обязательно попадут или к имперцам, или к тем, кто сражается с ними. А иногда и те, и другие мне одинаково отвратительны. Как ты можешь так говорить, вырвалось у меня. А те, кто горел в танках на Курской дуге, кто они святые. Внуф резко и властно отрезала она. Недаром на полях сражений был обычай строить храмы в честь тех святых, в земле российской восяявших всех святых, понимаешь? Они шли честно, грудь на грудь с врагом. В жизни они были всякими, и грешниками, и праведниками, но смерть приняли великую и светлую. А у нас dark тоже сражается с империей, не понимая, что сейчас этого монстра можно завалить только ударив изнутри. Для чего и нужен был наш план? Могу тебе сказать, ты был не один. Не один, не один биоморф, человек с некоторыми качествами биоморфа, один, вставил отец. Кроме тебя, с аналогичными целями в имперские ряды вступили и другие. Не на нашей планете само собой это вызвало бы подозрение. Даже среди стержневой нации есть такие, что не шибко любят имперские порядки. Я тяжело вздохнул, мучительно ныла голова. Новое чувство. Я внезапно подумал, что уж очень-очень давно не болел. И быстро, быстрее других приспособился к кемперским порядкам. То, что было в моём теле нечеловеческого, не делало меня непобедимой машиной смерти. К сожалению, конечно, но кое-что всё-таки делало. Я по-прежнему многого не понимал. Неужели мои родители уже тогда Будучи совсем зелеными юнцами, сумели спланировать и успешно завершить сложнейший биотехнологический эксперимент, который сейчас, без малого три десятка лет спустя, всем без исключения покажется фантастикой. Как они это сделали? Методом проб и ошибок, мрачно сказала мама. Впрочем, ничего особо сложного там и не оказалось. Подошли все стандартные методики от обычного клонирования и подсадки эмбриона. Гормональные же процедуры для субститутивной матери отработаны уже давным-давно, как ты обязан знать. Словно кто-то другой, гораздо более могущественный, уже спланировал всё это заранее и позаботился о том, чтобы аборигены без труда смогли осуществить всё потребное. Наступило молчание. Ну, выше голову. Мама потрепала меня по волосам. Выше голову, Русь, с потерей Москвы. «Знаю, знаю. Еще не потеряна Россия», — пробурчал я. «Вот именно. Не потеряна. Нам надо перехватить Дарк и уничтожить эту нечисть, которую она выращивала. Где?» «Старый форт», — сказал отец. «Шестая бастионная батарея, а не там. Я знаю, Дарк расстреляла одну пустую матку, но прячет-то она гораздо больше. Ей нужны силы для вторжения, если она таки на это решится». решиться на что? Вторгнуться в области внутренних планет, конечно же, идавита заметила мама. Трудно самому сообразить. Вполне реальный вариант, кстати. Отец вновь стал раскуривать угашую трубку. После того, как она оказалась достаточно умной, чтобы спланировать тучу, то есть это всё-таки её творение, искренне поразился я. До конца не ясно, призналась мама. Я в большей степени Отец в меньшей вере, что матки и прочая гадость – результат выполнения заложенной кем-то в биоморфы программы. «Заложенной кем-то», – вздохнул отец. «Ты знаешь, Рус, настоящий исследователь не имеет права довольствоваться таким ответом. Нам надо знать кем, как и почему была заложена эта программа. Как матки оказались способны к межпланетному и межзвездному путешествию?» Это-то уже не укладывается совершенно ни в какие рамки. Описанный тобой их взлёт с планеты, как такое возможно? Катались всё прочее, что называется в пределах правил. А вот межзвёздные их путешествия очень даже мне подозрительны. Именно, кивнула мама. Никакой биологический объект способностью к антигравитации обладать не может. Это факт. Значит, значит, есть артефакт, в тон ей сказал папа. примерно артефакт неземного, нечеловеческого происхождения. Ну хорошо, а они-то откуда взялись? не отступал отец. Ах, Юра, но сколько же раз мы с тобой об этом спорили? Так да и не будем, закончил папа. Пока что надо справиться с Дарк, а это, боюсь, будет по труднее, чем Руслану выбираться с Самеги. Тем не менее, мы стали разрабатывать план.